Чудовище сделало несколько шагов вперед, остановилось, издало свой ужасный вой, потом приблизилось еще немного, снова остановилось и начало яростно бить себя в грудь. Таким образом оно было от нас всего шести шагах, когда я, наконец, выстрелил. Со страшным человеческим стоном, в котором, однако, слышалось и что-то звериное, Оно повалилось лицом на землю. Несколько минут его тело конвульсивно подергивалось, затем все стихло. Смерть сделала свое дело. Мне оставалось лишь исследовать огромный труп. Оказалось, что тело имело пять футов восемь дюймов длины. Развитие ручных и грудных мускулов свидетельствовало о необычайной силе животного. В неволе горилла проявляет ничем неукротимую дикость. Она кусает и царапает всех, кто к ней приближается, и умирает от бешенства, если ей не удается освободиться. Дюшалью думал, что молодых обезьян будет легче приучить, чем взрослых. Однажды туземцы доставили ему гориллу двух или трех лет, которую они захватили, убив ее мать. Она была 81 сантиметр высотой, сероватою шерстью. Пищи она не принимала. На четвертый день вырвалась из клетки и забилась под кровать путешественника. Вскоре затем снова вырвалась и убежала в соседний лес. Пойманная она через несколько дней умерла в бешенстве. Вторая попытка была также неудачна. Горилла, отправленная в 1859 году лондонскому зоологическому обществу, умерла, не достигнув берегов Англии. Экземпляр, купленный Фалькенштейном на берегу Луанго и проданный им в 1876 году берлинскому аквариуму за 50 тысяч франков, был первой гориллой, привезенной живою в Европу. Во время своего прибытия она весила от 14 до 18 килограммов и имела почти 65 сантиметров в вышину. Некоторые писатели, например, Дюроде Ламаль, утверждают, что еще древние знали гориллу. В самом деле известно, что знаменитый мореплаватель Ганнон был отправлен кориогинянами для основания колоний в Западной Африке с 60 кораблями и тридцатью тысячами экипажа. Предприятие не вполне удалось, он должен был вернуться на родину. И вот в отчете о своем путешествии, который сохранился до нашего времени, Ганон говорит, что пройдя мимо страны реки, которые текли лавой, он достиг залива Южного Рога. В глубине этого залива был остров с озером, а на озере еще остров, переполненный дикими людьми. Там было очень много мохнатых женщин, которых наши переводчики называли гориллами. Мы гнались за ними, но мужчин нам не удалось захватить, так как они были очень ловки в лазанье по самым крутым утесам и бросались в нас камнями. Мы поймали только трех женщин, которые кусались и царапались. Мы принуждены были их убить. Мы содрали с них шкуры. И привезли в Карияген, так как мы дальше уже не плыли. Живых нам привести не удалось. Ганнон положил свое официальное донесение в храм Сатурна, а шкуры горил в храм Юноны Астарты, где они оставались до взятия Кариягена, то есть в течение трехсот сорока пяти лет от пятисот до сто сорок шестого года до Рождества Христова. Ясно, прежде всего, что гориллы, упоминаемые Ганоном, не были женщинами. Кориогеняне были народ настолько цивилизованный, что не стал бы снимать кожу с убитых врагов и вешать ее, как трофей в храмах. Ганон говорит далее, что «дикие люди были покрыты волосами». Это дает повод думать, что дело идет о какой-то породе обезьян. Вопрос только в том, о какой. Предполагают, что это были именно гориллы. Напротив, другая человекообразная обезьяна – шимпанзе, живущая там же, где и горилла, была, несомненно, известна с давнего времени и появилась в Европе еще в XVII веке. Шимпанзе значительно меньше гориллы, не выше полутора метров даже в зрелом возрасте. Вид у нее также менее зверский. Зубы меньше и короче, нос не такой крупный, руки короче и конечности не такой грубой формы, как у гориллы. Кроме того, животное при ходьбе опирается не на ладонь, как другие четвероногие, а на верхнюю поверхность пальцев. За исключением лица, обнаженного но украшенного бакенбардами и вполне гладкой внутренней части рук и ног, все тело животного – покрыта длинными грубыми волосами, черными сначала, а с течением времени получающими коричневатый или сероватый оттенок. Верхняя и Нижняя Гвинея являются настоящей родиной шимпанзе. Эти животные живут в больших лесах близ берегов моря и рек, поодиночке и парами, как говорит Дюшалью, или, как говорят другие путешественники – Стадами, более или менее многочисленными, под предводительством старого вожака, обязанного заботиться об общем благе. Когда их преследуют, они бросаются на деревья, издавая звуки, похожие на лай, но, несмотря на свою силу, не вступают в бой с охотником, если только не доведены до крайности. В последнем случае они защищаются ударами рук и зубами. Все-таки им в голову не приходит мысль вооружиться палками и таким образом отражать нападение противника. Мы уже упомянули, что шимпанзе стали появляться в Европе еще с 17 века, и почти все столичные зоологические сады имели их. К сожалению, шимпанзе не всегда хорошо переносит европейский климат и скоро умирают. Тем не менее натуралистам удалось произвести массу наблюдений, свидетельствующих о несомненной смышленности этих четвероруких. Капитан гран рассказывает, например, что одна самка на корабле, отправлявшемся в Америку, умела растопить печь, когда температура была достаточно высока для варенья, обращалась как настоящий матрос с якорем и парусами. Брос рассказывает, что шимпанзе, привезенные в Европу, ели все. Умели обращаться с ножами, ложками и вилками, пили вино и водку из стаканов, охотно подчинялись диете при лечении и прочим. У Бюфона был один шимпанзе, который привык ходить почти постоянно прямо и держался с большим достоинством. Он повиновался малейшему знаку своего господина, подавал руку дамам, садился за стол, развертывал салфетку, откупоривал бутылки и подчивал соседей, вообще вел себя очень благовоспитанно. К несчастью, в конце года он умер от чехотки. В 1876 году такое же интеллигентное животное жило в Парижском ботаническом саду, Его звали Бетиной. Оно было очень привязано к своему сторожу, и при малейшей неприятности искало утешения в его объятиях. Вело себя оно как послушное дитя. Ему только никоим образом не удавалось принять вертикального положения. С этой обезьяной, по моему мнению, нельзя так обращаться, как с простым животным. Несмотря на все странности, проявляемые ею, в ее поведении так много человеческого, что почти забываешь, животное ли видишь перед собой. Тело его как у животного, но разум стоит на одном уровне с дикарями. Было бы ошибочно приписывать поступки и уловки этого развитого существа единственно безотчетному подражанию. Правда, шимпанзе иногда и подражает поступкам других, но это делает она так же, как делает ребенок, подражая взрослым. Шимпанзе позволяет себя обучать, прилежно учиться, и если бы его рука была послушна и годна, подобно человеческой, то он бы многому научился. Он же делает столько, сколько может сделать. По крайней мере, все поступки его совершаются с полным сознанием и обсуждением. Шимпанзе выказывает интерес к предметам, которые не имеют никакого отношения к потребностям его природы. С этим мнением многих ученых вполне согласуются наблюдения, произведенные в зоологическом саду в Штутгарте над двумя шимпанзе, которые отличаются выдающимся умом. Они садятся по-человечески, едят из посуды. Умеют держать себя и всем интересуются, простирая свою любознательность даже до искусства писать. Когда им показали бумагу и карандаш, они сейчас же поняли их назначение и принялись серьезною миную покрывать данные им листы своими иероглифами. Вообще, подводя итог всем наблюдениям над шимпанзе, Невольно вспоминаешь поверье, издавна существующие у западноафриканских дикарей, что эти животные когда-то были тоже членами человеческой семьи, но за дурные поступки были изгнаны из общества людей и постоянно дошли до нынешнего состояния. Третий представитель человекообразных обезьян – орангутанг – тоже очень известное животное. Уже древний мир знал его. Плиний говорит, что в горах Индии встречаются сатиры, животные очень злые с лицом человека, передвигающиеся то на двух, то на четырех лапах, что бегают они очень быстро, и захватить в плен можно только больных и очень старых. В XVII веке голландский врач Тульпиус описал оранга под именем «Сатирус индикус». «Это животное, — говорит Тульпиус, — ростом с трехлетнего ребенка, обладает силою шестилетнего. Спина его покрыта черными волосами». После него другой медик, Бонциус, описал Оранго с полной точностью. «Он говорит, что сам несколько раз видел лесных людей». Ходят они довольно часто на задних ногах, и движения их совершенно похожи на человеческие. Особенно удивительно была одна самка. Она стыдилась, когда ее рассматривали незнакомые люди, и не только лицо, но и все свои голые части прикрывала руками. Она вздыхала, плакала и до того поступала по-человечески, что ей недоставало только дара слова, чтобы быть вполне человеком. К сожалению, путешественники позднейшего времени с целью придать более пикантности своим рассказам извратили описание упомянутых ученых, так что только в последнее время удалось вполне выяснить хотя бы главные, существенные черты организации орангутанга. Это животное, известное также под именем Ронга, существенно отличается от гориллы и шимпанзе поэтому натуралисты с полным правом выделяют этот род под именем сатирус. Действительно, руки оранга сравнительно очень длинны и спускаются до уровня лодыжек. Голова более конической формы, лоб выше. Орбиты более продолговаты. Уши менее выдаются. Грудная клетка составлена из 12 пар ребер вместо 13 благодаря чему повыше таза образуется небольшое утончение в виде талии. Кроме того, у оранга запястье состоит из девяти костей, в то время как у человека, гориллы и шимпанзе оно состоит только из восьми. Пястные кости и суставы пальцев дугообразно согнуты, что дает возможность этой обезьяне сильнее хвататься за ветви. Эта особенность еще более заметна в строении нижних конечностей. подошва ноги у оранга очень выгнута, но размеры орангутанга не так велики, как думают иногда. Олис определяют их так: Высота 1 метр двадцать семь сантиметров с вытянутыми руками 2 метра сорок сантиметров и 1 метр десять сантиметров вокруг талии. Лицо и руки оранга, как горилла и шимпанзе, обнажены. Глаза маленькие, нос приплюснут. Нижняя челюсть значительно выдается вперед. Губы припухлые. Кожа шеи вся в складках. Она прикрывает горловые мешки, которые по воле животного могут сильно раздуваться. Руки оранга очень длинны, с вытянутыми пальцами, снабженными плоскими ногтями. Как и все тело, они покрыты длинною рыжеватую шерстью, местами переходящую в черноватый оттенок. Волосы на спине и груди значительно реже, чем на боках и вокруг щек, где они образуют густую бороду. Орангутанг живет по островам Зондского архипелага, где туземцы и дали ему настоящее название, означающее в переводе Лесной человек. По их воззрениям, эти обезьяны настоящие люди и могли бы хорошо говорить, если бы захотели, но не делают этого из боязни, как бы не заставили их работать. Любимым местопребыванием этой обезьяны служат чаще огромных лесов, где она почти не сходит на землю с деревьев, Она почти всю свою жизнь перебирается с дерева на дерево, собирая себе пищу из плодов, листьев и почек. Однако на свободе Рангу удалось наблюдать очень немногим путешественникам. Между прочим, Олису доставившему нам подробные сведения о них. Зато пленные обезьяны неоднократно доставляли неистощимый источник для наблюдений, которые и показали, что орангутанг по своим умственным способностям стоит едва ли не выше прочих обезьян. Постараемся доказать это примерами. Самка оранга, принадлежавшая голландцу Восмерну, отличалась добродушием и никогда не выказывала злобы. Когда ее посадили на цепь, она пришла в отчаяние, стала бросаться на пол, жалобно кричала и рвала свои одеяла. Обыкновенно она ходила, подобно прочим обезьянам, на четвереньках, но могла хорошо ходить и прямо. Однажды ей дали полную свободу. Она тотчас влезла на стропила и лазила по ним с такой ловкостью, что четверо людей должны были гоняться за нею целый час. Во время этой прогулки она успела достать где-то плохо лежавшую бутылку малаги, откупорила ее, вино выпила а бутылку поставила на место. После питья обыкновенно она утирала рукой губы, как это делают люди, и даже умела употреблять зубочистку. Перед тем, как ложиться спать, она долго поправляла сено, на котором спала, тщательно вытрясала его, клала особую связку вместо подушки и закутывалась в одеяло. Раз при ней отперли ключом замок ее цепи, Она с большим вниманием наблюдала за этой процедурой, потом взяла щепочку, всунула ее в замочную скважину и принялась вертеть во все стороны. Когда ей дали котенка, она схватила его и стала обнюхивать, причем котенок оцарапал ее когтями. Тогда она бросила Ваську и не хотела больше знать его. Пальцы руки этой обезьяны отличались замечательной силой. И в то же время ловкостью она так искусно умела таскать ими разные вещи из карманов посетителей, что те решительно не могли уследить за ней. Развязывать самые запутанные узлы было для нее одним из любимых занятий. И она нередко старалась развязать башмаки у подходивших к ней знакомых ее хозяина. Задние руки ее были так же ловки, как и передние и она очень часто пускала их в дело, когда нужно было что-нибудь достать. Другой ручной орангутанка, котором рассказывает Джеффрис, отличался своей чистоплотностью. Он часто мыл в своей клетке пол мокрой тряпкой и выметал из нее ссор. Он же имел привычку ежедневно умывать лицо и руки. Третий представитель этой породы обезьян, известный по описанию знаменитого Кювье, был привезен в Европу десяти месяцев и прожил во Франции около полугода. Во время морского переезда он особенно подружился с одним из офицеров и каждый обед просиживал на спинке его стула. По приезде в Испанию офицер этот высадился с корабля, и место его в столовой было занято другим, не заметив этого сначала. Обезьяна по обыкновению влезла на спинку стула, но когда заметила, что ее друга нет, отказалась от пищи, бросилась на пол и в отчаянии стала биться головою, испуская жалобные крики.